Глава 13. Лавина. Эрик. Эта девочка, несмотря на то, что родилась осенью, олицетворяла собой зимнюю стужу. Мне кажется, если бы времена года можно было представить в образах девушек, то Герда, безусловно, была бы зимой. Здесь, в сосновом бару, среди вековых деревьев, устремившихся ввысь к безоблачному лазурному небу, и белоснежных сугробов, сверкающих миллионами искр в лучах холодного зимнего солнца, она выглядела так, словно снежная сказка, окружавшая нас. Это дело ее рук. Начало декабря. В то время как в Южной империи мы только ожидали первого снега, на севере эсфира царила зима. Мой создатель, Олег, с которым мы крепко дружили уже многие столетия, Долгие годы жил в княжестве Кайрон Западной империи. Но не так давно, соскучившись по долгим снежным зимам, коих там практически не было из-за близости теплых вод пролива Лейсаль, загорелся желанием перебраться на север. И теперь его усадьба в Сноугарде, княжество Арнхельд находилась по соседству с усадьбой самого ярла Нордайла. Обустроившись на новом месте, Олег со всей широтой своей русской души с размахом отметил новоселье, устроив роскошный бал с несметным количеством приглашенных гостей, среди которых, естественно, были и его новые соседи. На следующий день Ярл вместе с супругой в качестве ответного жеста гостеприимства пригласил Олега на зимний пикник в живописный сосновый бор неподалеку от их усадеб. Из огромных поленьев помощники по хозяйству Альрика Наскоро сложили большой костер. А затем, с помощью хитросплетений бытовой магии и магии стихий, мы сделали так, что тепло от костра никуда не уходило, оставаясь в пределах обозначенной нами территории и позволяя комфортно себя чувствовать, несмотря на морозы в минус 15 градусов. А рассиживаться тут явно никто не собирался, судя по наличию разномастных взрослых и детских саней. Крутые склоны привлекали всех любителей зимних забав. «А где Герда?» — спросил я у Альрика, не найдя ее среди присутствующих. «Детвора ее в чащу потащила. Тут поблизости», — ответил он, указав рукой позади себя. «Она тоже о тебе спрашивала, когда мы пришли сюда. Вон они, кстати! Там кормушки для птиц и белок установлены» и ребятня ответственно следит за тем, чтобы у них была еда. Увидев среди вековых сосен три знакомых силуэта, Герду в длинном темно-вишневом зимнем пальто и ее младших брата и сестру, я поспешил к ним. Бригитта и Марнемир, обогнав старшую сестру, устремились ко мне с криками «Эрик! Эрик!» и через считанные минуты с громким смехом повалили меня в сугробы. Сил у меня, конечно, было предостаточно, чтобы устоять на ногах, но упасть с ними в снег казалось призабавным делом. «Слушайте, ребятки, а вы не могли бы нас с Гердой одних оставить?» — попросил я у малышни в полголоса. «А тебе зачем?» — спросил Марнимер, посмотрев на меня с хитрым прищуром. «Давай, колись. Мы должны знать, а то вдруг ты ее сейчас на плечо закинешь, портал откроешь». И ищи вас потом по всему эсфиру. а потом выкуп будешь требовать с родителей. Я захохотал. Никого я красть не буду. А если бы украл, то уж точно не ради выкупа. А вот Анитари предложить Герде мне очень хотелось бы. И желательно наедине. Оу, Анитари! Изумленно прошептала Бригитта. Так бы сразу и сказал. Все, Мар, пошли отсюда. Не будем мешать голубкам. И, хихикая, близнецы побежали греться у костра. Мы с Гердой, неспешно и с улыбкой, шли навстречу друг другу, остановившись, когда между нами остался лишь малюсенький шажок. Я неотрывно, как завороженный, смотрел в ее глаза, и мне казалось, что время для нас остановилось. Вновь меня настигло дежавю из далекого прошлого когда таким же зимним заснеженным днем сотни лет назад я пришел просить ее руки. Она почему-то до последнего не верила в то, что я приду, ведь откуда ей было знать, как сильно она запала мне в сердце? «Эрик», — прошептала Герда и, стремительно преодолев то ничтожное расстояние, что оставалось между нами, прильнула ко мне и обняла за плечи. «Прошла всего лишь одна ночь», но я уже соскучилась по тебе. В ответ на ее порыв нежности я заключил ее в объятия, и аромат лирелей снова окутал меня благоуханным облаком. Ты даже не представляешь, как я скучал по тебе. Признался я, подразумевая не только прошедшую ночь, но и те сотни лет, что мы провели по разные стороны грани, разделяющие мир живых и мертвых. Когда-нибудь я наберусь смелости рассказать ей нашу историю от самых ее истоков. Но это будет не сегодня и не завтра. Мы стояли в объятиях друг друга посреди древнего хвойного леса, укрытого снегом, где казалось, что деревья кронами пронзают небо. Звенящую тишину морозного воздуха тревожили только пение синиц и доносившиеся сюда голоса. Дуновением ветра качнула огромную еловую ветвь над нами и посыпались увесистые хлопья снега. Все так же прижимая ее к себе, я ловко увернулся от падающего снега прямо вместе с ней, и мы упали в сугроб так, что Герда оказалась сверху. Она слегка приподнялась, окинув меня многообещающим взглядом, а затем совершенно ошеломила, когда неторопливо, словно... Наслаждаясь этим действом, очертила пальчиком мою нижнюю губу, после чего подарила короткий, но очень чувственный поцелуй, мгновенно воспламенивший мою кровь. Посасывая ее бархатный язычок, я еле сдерживался, чтобы не застонать от бесстыдных образов, что тут же ворвались в мое воображение. «Это тебе за то, что спас меня от снега за шиворотом?» Промолвила она с передыханием и улыбнулась, после чего легла рядом на снег, глядя в бездонное полуденное небо. «Мне так хорошо сейчас, так отрадно на душе, что хочется запечатлеть в памяти этот момент навечно». «Я чувствую то же самое», — признался я, повернувшись к ней, и наши глаза встретились. Мы снова молча и неотрывно смотрели друг на друга, словно разговаривая взглядами. «Ты знаешь, меня не отпускает ощущение, что мы с тобой давно знакомы», — сказала она и улыбнулась своей мысли. «Не знаю, как это объяснить. И чем больше я узнаю тебя, тем сильнее это чувство». От ее слов у меня на миг перехватило дыхание. «Как же ты близка к истине, девочка моя!» «Твоя душа знает меня». Но разум этого еще не осознал. Подумал я про себя, а вслух сказал, «Может быть, ты видела меня во снах, когда гадала на суженого во время Белтейна или Самайна?» В ответ она рассмеялась, положив голову мне на плечо. «Я редко гадала в празднике с помощью снов. Несмотря на дар провидения, Гадание по снам вообще не мое. Сколько не загадывала увидеть своего нареченного, мне вообще ничего не снилось. Вот прям чернота перед глазами и все. Или я просто ничего не помню. Возникла пауза, которую нарушало лишь наше дыхание. Я поцеловал ее висок, вдохнув нежный цветочный запах кожи. Нужно решиться и вновь попытать счастье с обменом Анитари. Именно сейчас. «Герда, помнишь тот вечер, когда мы были на корабле?» «Помню. Как же можно его забыть?» «А ты помнишь о моем предложении в тот вечер?» Я взял ее за руку, скрестив наши пальцы. Ее сердце забилось быстрее. «Помню». «Ты обещала подумать. И я дал тебе время. Достаточно времени. Каков будет твой ответ на сей раз?» Ты хочешь быть моей Нитар, Герда? Я давно уже все решил для себя. Осталось слово за тобой. Я замер в трепетном ожидании, ведь от ее решения зависело многое в моей жизни. И даже вся моя жизнь. «Я согласна», — ответила она и тоже замерла, ожидая, что же будет дальше. «Я согласна». Ее слова эхом звенели в моей голове и отзывались в сердце радостным ликованием. И хоть мне безумно хотелось услышать от нее эти заветные слова, я все равно не мог поверить, что она согласилась на обмен Анитаре. Вскочив, подхватил ее на руки и закружил. Смеясь, Герда только крепче прижималась ко мне, и мое сердце неистово билось под ее ладонью, лежавшей на моей груди. Наконец. Настал момент обмена, и, поставив ее на землю, я достал браслеты из внутреннего кармана пальто. Застегивая Анитари на ее изящном запястье, я не удержался, погладив пальцем тонкую кожу с голубыми венками под ней. Герда лукаво улыбнулась в ответ на эту простую ласку и, приняв от меня мужской браслет, ловко его застегнула. Вот он, еще один шаг на пути к тому, чтобы мы всегда были вместе настала пора присматривать корабль для свиданий в море. Тета тет. -тет" томно промолвила она, обвивая мою шею руками. Лишь один ее взгляд с поволокой действовал на меня, словно ветер надлеющие угольки костра. Осталось продумать дизайн помолвочного кольца, подумал я вслух. Ох, Эрик, ты настолько во мне уверен, изумилась она. Абсолютно. И мне нет нужды тянуть время и что-то там ждать. Ты вновь зажгла мое погасшее солнце, Герда. Грешно разбрасываться такими девушками, как ты. Повторюсь, я давно уже все решил для себя и просто смиренно жду, когда к тебе придет осознание, насколько мы идеально подходим друг к другу. А если это самое осознание будет долго ко мне идти, значит, я буду стараться сделать все, чтобы ты как можно скорее убедилась. Рядом с тобой тот самый мужчина. И я не тороплю тебя, Герда, нет. И ни к чему тебя не принуждаю. Тебе нужно время на осознание? У тебя его будет предостаточно. Но все это время я предпочитаю быть вместе с тобой в статусе «нетар», пока ты думаешь, подхожу ли я тебе как муж». Только если ты будешь слишком долго думать, я не вынесу этого и просто тебя украду. Вот так заброшу на плечо и все. И бегом-бегом. И ты моя. Герда рассмеялась. «Боги, мне не верится, что все это со мной происходит!» — воскликнула она и со вздохом уткнулась лицом мне в грудь. Твое пальто пропахло дымком!» — промолвила она. «Мне это нравится!» Запах костра на моей одежде ей нравился и в прошлой жизни. Просто поразительно, сколько всего она переняла из своего далекого прошлого. «И что ты намерен делать, когда меня украдешь?» — полюбопытствовала она. «Ласкать тебя, конечно же!» — ответил я, и она задохнулась, закусив губу. Ее щечки смущенно заолели. «Ну что, пойдем обрадуем всех нашей новостью» предложила она, и я согласился. Взявшись за руки, мы неспешно направились прочь из леса. Мне казалось, что моя душа, словно сокол, парит высоко-высоко в небе, и я надеялся, что Герду, так же, как и меня, переполняет небывалое ликование. Мы почти пришли к тому месту, где горел костер, около которого, перебрасываясь шутками, стояли мужчины. Герда, которая до этого лучезарно улыбалась, вдруг стала хмуриться и обеспокоенно оглядываться по сторонам, потирая виски. «Герда, что происходит?» «Разве ты не слышишь?» — спросила она, все так же неопределенно куда-то глядя. «Ой, ой!» Среди моря ликования, заполнявшего мою душу, я вдруг ощутил каплю тревоги. «Я ничего не слышу». «И что такого я должен услышать?» Она растерянно посмотрела на меня. В ее глазах появился страх. «Шум! Что-то похожее на гул! Низкий такой!» Она замолчала, пока я прислушивался. Но ничего, кроме детского визга, доносившегося с горок и смеха взрослых, я не услышал. «Ты не слышишь?» — вновь спросила она, тяжело дыша. «Твой слух острее моего в сотни раз!» «Но я ничего не слышу, Герда, и не понимаю, что сейчас с тобой происходит». Я старался не выдавать своего волнения, хоть это было невероятно сложно. Я видел нарастающую панику в ее взгляде, видел, что она напугана, но не понимал причины этого. «Боги, у меня сейчас голова лопнет!» — простонала она, схватившись за голову чем повергла меня в еще большую растерянность. «Эрик, а что у вас там случилось?» — крикнул Аллерик и, не дождавшись ответа, поспешил к нам. «Милостивый Аштар, я не понимаю, что творится. Девочка моя, что же мне сделать, чтобы тебе стало легче?» Обнимая руками ее лицо, я заглянул ей в глаза. Наша заминка привлекла внимание остальных гостей, которые обеспокоенно оглядывались на нас. «Эрик, у вас там все в порядке?» — спросил Олег. «Боюсь, что нет», — ответил я, и окончание моей фразы утонуло в протяжном вое тревожной сирены. Вдалеке, со стороны горной гряды, окутанной белым туманно-снежным облаком, к северу от нас показался красный сигнальный фейерверк. «Эрик, там произошло что-то страшное». В ужасе промолвила Герда, обреченно наблюдая, как сноп ярко-красных искр прорезает лазурную высь неба. Гул идет оттуда. Сирена продолжала разноситься по всей округе. На лицах гостей читался шок. Сигналы тревоги здесь не слышали уже много лет. Стихийные бедствия – небывалое явление для Эсфира. Я пытался вспомнить, случались ли за то время, что Вальгард жил в Северной Империи, какие-то природные катаклизмы, и понял, что такое произошло лишь пару раз и не имело той силы, чтобы причинить вред жителям. — Это сигнал о сходе лавины! — крикнул Альрик, повернувшись к остальным. — Значит, патрульные не справились и запустили оповещение населения. — Йон. Нет времени. Открывай портал в мою резиденцию, прямо в дом. Отправляйте туда всех женщин и детей. Мы должны попытаться рассеять лавину, пока она не накрыла поселение. Дед, я с вами, заявила Герда, подбежав к Айлерику. Еще чего удумала? Пойдешь вместе со всеми в дом и без возражений, приказал он своей внучке, и я был с ним солидарен. Ну, дед. «Я ведь маг Триумбирата! Я сильнее вас!» Попыталась она возразить. «Ничего не знаю. Сильных магов тут и без тебя хватит. Марш домой! Рвется она в бой, ишь ты! Твой час еще не настал!» «Эрик, хоть ты скажи!» «Герда, прости, но сейчас я полностью согласен с твоим дедушкой». Окно портала засияло золотистым светом. Те из гостей, кто мог обращаться в птиц, уже летели туда, где минуту назад патрульные маги подали сигнал бедствия. Теперь там был виден лишь белый сизый туман. Я собирался присоединиться к ним. «Эрик, я боюсь тебя отпускать», — промолвила Герда дрогнувшим голосом. «Девочка моя, все будет хорошо. Ты зря переживаешь». Попытался я ее успокоить, и, быстро чмукнув губы, подтолкнул к окну портала. «Давай иди. Я улечу только, когда увижу, что ты ушла в портал». «Я буду ждать всех вас», — сказала она в полголоса, тщательно скрывая в нем дрожь. В ее глазах плескалось море непролитых слез, когда Герда, окинув беглым взглядом всех тех, кто оставался на поляне, вошла в коридор перехода, держа за руки брата и сестру. Сердце мое дрогнуло при виде ее печали, но сейчас нужно было спасти тех, кто остался в горах, и предотвратить дальнейшие бедствия, которые могла причинить лавина. «Итак, вампиры в птичьей ипостаси рассеивают лавину. Все остальные помогают магам защитить жилые кварталы», скомандовал Айврик, открывая портал ближе к тем самым кварталам. Перекинувшись птицей, Я взмыл в небо и устремился в сторону гор, охваченных лавиной. А как хорошо день начинался. Герда. Вряд ли лавина могла бы дойти до нашей усадьбы. И все же несколько женщин, включая меня, отправились на улицу, чтобы проверить защитный купол над ее территорией. Мне просто необходимо было сейчас поработать с магическими потоками. «Иначе я сошла бы с ума от гула, который был слышен только мне и не прекращался ни на минуту, и от банального чувства страха, сковавшего сердце. Хотелось надеяться, что наш мужчина справится с этой напастью». «А какова судьба тех, кто подал сигнал бедствия? Ведь именно сегодня мой двоюродный брат Регин дежурил в горах». При мысли, что с ним могла случиться беда, стало дурно до головокружения. Что же такого должно было произойти, чтобы породить лавину небывалой силы, с которой даже не справились патрульные маги? Тревожное ожидание новостей витало в морозном воздухе, и, желая заглушить заклинаниями гул и тяжкие мысли в голове, я усердно плела дополнительную защитную сеть, хоть этого и не требовалось. Двор был всегда защищен. Взгляд зацепился за браслет Анитари, И новая волна ужаса затопила душу, мешая ровно дышать. На глазах навернулись слезы, которые я тут же украдкой смахнула с ресниц. «Герда, солнышко, ты как себя чувствуешь?» Голос мамы прервал мои тяжкие мысли. «Физически вроде неплохо, а вот душевно. Сердце не на месте», — призналась я. «Понимаю, у меня так же, вздохнула мама. «А что насчет гула?» «Ты всё еще его слышишь?» В этот момент я поймала себя на мысли, что этот самый гул в моей голове прекратился. Но когда это произошло? Вот это я упустила, поскольку через время начала воспринимать его как белый шум. А теперь вдруг осознала, что наконец-то ничего не слышу, о чем тут же сообщила маме. «У тебя такое впервые?» — спросила она. Не помню, чтобы ты раньше жаловалась на шум. Честно говоря, этот странный гул я слышу второй раз, а впервые это случилось еще перед свадьбой Мариуса и Эмилии у нас дома в Южной империи. Мама испуганно распахнув глаза уставилась на меня. Доченька, ты хочешь сказать, что гул шел от нашей усадьбы и ты молчала все это время? «Да нет, мам, не от нашей усадьбы. Этот звук, он словно шел отовсюду. Трудно было определить его источник, да и длилось это недолго». А Эмми и Мари вообще в тот день ничего не слышали. «Я потом решила, что сильно устала тогда. Только, видимо, моя усталость тут ни при чем, Но это стало понятно только сегодня». Повисло молчание, пока мама о чем то задумалась. «Но ведь в тот день не произошло ничего глобального в Южной империи. Если бы случился какой-то катаклизм даже где-нибудь в провинции, это стало бы известно в столице буквально через несколько часов», — начала она рассуждать. «Может быть, тогда это было предчувствие?» «Возможно, так и есть», — согласилась я. «Но сообщить об этом хотя бы нашему императору все таки стоит». «Да». Согласилась мама, кивая. «Сегодня же напишем письмо. Пусть Чрезвычайный комитет Его Величества проверит, все ли в нашей столице гладко». Прошло уже несколько часов с того момента, как все наши мужчины отбыли на борьбу с лавиной. Дедушкину и усадьбы она, слава Священному Союзу, все таки не достигла, но отсутствие вестей все же нервировало. Тревога и волнение, не выпускавшие меня из своих прочных тисков все это время, только усилились, превратившись в страх. Казалось, что он сковывает меня по рукам и ногам, мешая сделать вздох в полную силу легких. Больше всего я боялась дурных вестей, что кто-то пострадал или, не приведи боги, погиб. При мысли об этом холодели пальцы, и руки самопроизвольно сжимались в кулаки с такой силой, что на ладонях оставались следы ногтей. Видимо, наши молитвы достигли небес. Вскоре бабушкин кристаллофон оповестил о входящем звонке. Схватив тонкую стеклянную пластину переговорного устройства, бабушка еле дыша приняла вызов. Через несколько минут, внимательно слушая собеседника, Она шумно выдохнула, расслабив плечи, словно все то время, что ожидала новостей, не позволяло себе этого сделать. «Хвала Священному Союзу, что обошлось без жертв!» с облегчением промолвила бабушка, и все присутствующие почти в один голос также выдохнули, как это сделала она некоторое время назад. «Хорошо, Алерик, мы будем вас ждать, и я тоже тебя люблю». С легкой улыбкой она нажала отбой на кристаллофоне. Лавина была нейтрализована, и ее силы хватило, только чтобы почти дойти до первого ряда домов у подножия фьорда. Но ключевое слово здесь почти. Серьезных разрушений и пострадавших нет, сообщила бабушка для всех. Сейчас владельцам усаде помогают устранять последствия. Патрульные маги успели создать защиту вокруг себя, поэтому обошлось без жертв. Они даже смогли освободиться самостоятельно из снежного плена. Есть раненые, но доктор их осмотрел, и им уже ничего не угрожает. Скоро все вернутся в полном составе обратно. «Что с Регином? Как он?» — обеспокоенно спросила Лагерта. «Наш Регин сломал ключицу, но уже чувствует себя намного лучше» а завтра будет как новенький. Регенерация оборотней, сама понимаешь. Вновь послышались хвалебные возгласы в адрес божественной читы, и все, кто сейчас находился в просторной гостиной особняка, заметно приободрились. — Так значит, наша Герда может предчувствовать стихийные бедствия? — вновь заговорила бабушка, повернувшись ко мне. — Не знаю, — пожала я плечами. Трудно с точностью ответить на этот вопрос, учитывая, что за мои 20 лет у нас на эсфире ничего подобного не случалось. Такого со мной никогда не было. А в тот день, когда впервые возник гул, дело было в альтаре. Вроде бы в столице Южной Империи все спокойно. Никаких бедствий не происходило в последнее время, ведь так? Уточнила жена Олега. Да, подтвердила я. Понятия не имею, что вообще означает появление этого гула, который никто, кроме меня, не слышит. — А твои подруги из Триумвирата его слышат? — спросила она. — Нет. — Ничего не понятно, но очень любопытно, — произнесла мама задумчиво. — Так, ладно, пойду, организую ужин к возвращению наших борцов со стихией, — промолвила бабушка и покинула гостиную. «Кстати, та девушка, Латиара Денвер, так и не нашлась?» — спросила у мамы Лагерта. «Нет, вообще никаких зацепок, словно сквозь землю провалилась. Это очень всех беспокоит, ведь за поиски взялись лучшие сотрудники жандармерии и даже кое-кто из службы безопасности императора. Вся столица до сих пор потрясена этим исчезновением», — поведала ей мама. «Что-то слишком часто в последнее время стали возникать ситуации, которые не происходили раньше», — выразила общую мысль жена Олега, и все с ней согласились, поскольку она озвучила то, что так и витало в воздухе. От беспорядочного потока разных мыслей, теснившихся в моей голове, становилось не по себе, и я отошла к окну, за которым уже вечерело и магические светильники зажигались по всему двору, разгоняя зимний полумрак. Редкие снежинки, мерцая в свете фонарей, кружили в воздухе и тихо ложились на такое же мерцающее, снежное покрывало, укрывшее землю. Бастет тут же подошла ко мне и запрыгнула на подоконник. — О чем думаешь? — спросила она. Внимательно глядя на меня своими огромными зелеными глазищами. О том, что скоро, наверное, у меня случится эмоциональное раздвоение личности. Не припомню такого в своей жизни, чтобы одновременно испытывать непередаваемые чувства эйфории и тревожное ожидание. Мною частенько овладевает чувство, словно что-то зловещее творится у меня под носом. А я ни сном, ни духом. «Слишком много загадочных вещей происходит в моей жизни в последнее время, и пока что вопросов больше, чем ответов». «Вернулись!» — крикнул кто-то из детей, увидев в окне идущих к порогу дома мужчин. Все тут же ринулись в прихожую, желая как можно скорее обнять своих дорогих супругов, и я не стала исключением. Дети весело гомоня бежали следом за нами. Едва увидев Эрика... Я вцепилась в него так, словно боялась, что нас кто-то насильно разнимет. С упоением вдыхая родной и будто бы давно знакомый хвойно-цитрусовый аромат, я беспорядочно целовала его холодное после мороза лицо, постоянно повторяя, как боялась за него и переживала. Он обнял меня, и, потершись щекой, а его грудь точно кошка, я неосознанно в полголоса промурлыкала. «Минельсклин». Минельсклин. Мой любимый. Шведский. Брови Эрика удивленно поползли вверх. Йон, а почему это ты не сказал, что моя внучка уже в статусе нетар? Послышался рядом удивленный голос дедушки. Когда вы вообще успели? Действительно, когда? Поддержал папа дедушку с повышенным любопытством, разглядывая мой браслет. Буквально за минуту до схода лавины пояснил Эрик, блеснув глазами. «Оперативненько!» — резюмировал папа. «Недаром тебя называют «Северный ветер». Быстро сообразил, что к чему. Ну что, поздравляю!» «Северный ветер». Мое сердце пропустило удар. Всего лишь одна фраза, брошенная папой, повергла меня в шок. Память тут же подкинула воспоминания из сна. «Твоя песенка спета, девочка северного ветра». Как ты его назвал? Спросила я у папы. Почему северный ветер? Это мое старое прозвище, данное еще в человеческой жизни, объяснил Эрик. Северный, потому что бесстрашный и хладнокровный. Ветер, так меня мама в детстве называла за неусидчивость и неуемную энергию. Понятно, ответила я, стараясь переварить услышанное и сохранить при этом максимально спокойный вид. «Это что же? Во сне я увидела смерть супруги Эрика?» «И зачем мне это знание?» Опять очередной вопрос, на который нет ответа. Однако в тот вечер я еще не знала, что ответ найдется совсем скоро. Только вот к правде я окажусь не готова. Больше двух недель прошло с того дня, как мы с Эриком обменялись Анитари. Почему тогда случился сход лавины, так и осталось загадкой для всех поскольку патрули всегда отслеживали состояние снежного настила в горах. Да, и та местность была доступной и легко прослеживалась магами. Но что действительно всех обескуражило, так это очередная бесследная пропажа мага. Исчез близкий друг и коллега нашего регина, вампир. Один из сильнейших магов воды в княжестве Аренхельд. Он исчез во время стихийного бедствия, и теперь по Северной империи Висели такие же ориентировки с его фото, как и в Южной, с фото Латиары. Было созвано срочное заседание Совета Императоров, на котором присутствовали мы с подругами. Монархи надеялись на то, что нам, благодаря магии Триумвирата, откроется тайна этих странных исчезновений, но их надежды не оправдались. Дух Иллинторна молчал. Да и мы не ощущали ничего такого, чтобы затрагивало магию нашего трио. Тем не менее, думая обо всем происходящем, я частенько ощущала приливы тревоги, которые усиливались чувством беззащитности перед нависшей угрозой. Вишенкой на торте было еще и то, что в моей голове крутилось слишком много вопросов, которые напрямую касались меня, моей жизни и нас с Эриком. За все это время меня не посетили ни видения, ни сны, что не успокаивало, а наоборот наводило на мысль, что это всего лишь затишье перед бурей. Эти самые мысли настолько завладели моим вниманием, что я задумалась во время практики по артефакторике и чуть не испортила свою работу. «Герда, ты чего? Если накорябать нам амулете лишнюю руну, он не станет лучше работать», — прошептала мне Марьяна, недоуменно глядя на меня. «Что опять задумалась? Не выходят у меня из головы эти сны и видения», — призналась я подругам, попутно, аккуратно стирая лишнюю руну с простенького защитного амулета в виде ракушки. может все всё-таки стоит рассказать Эрику об этом, особенно о той части, где ты видела смерть его жены?» — предложила Эмилия. «Не знаю», — честно ответила я не хочется как то напоминать ему о далеком прошлом ворошить это все потому что это совсем не радужные воспоминания или потому что ты не хочешь напоминать ему о погибшей жене с хитрым прищуром промолвила марьяна и это тоже я думаю что поговорить с ним рано или поздно об этом все же придется шепнула мне эмилия что-то подсказывает эти видения приходят к тебе неспроста. Ответить на это не было нечего, и я просто вздохнула. Эмилия права. Делайл Даркмун, преподававший нам основы артефакторики, всмерил нашу троицу цепким взглядом. «Юная леди, мне хочется надеяться, что столь горячие обсуждения у вас происходят по теме нашей пары», обратился он к нам. «Так и есть, лорд Даркман. Вы поразительно проницательны». Медовым голоском... Чуть ли не пропела ему Марьяна, блеснув янтарными глазами, которые остались незатронутыми улыбкой. Делайл уловил тонкую иронию в ее реплике и сжал губы в прямую линию, однако ничего больше не сказал. В конце пары прошла проверка работ, и моя отвлеченность все же сыграла свою роль. Сила амулета уступала тем, что сделали мои подруги. Руны — это дело тонкое. Ошибок они не прощают. Даже если ее исправить, поверхность все равно запоминает ту информацию, которую несла предыдущая руна, и действие амулета ослабевает. Это занятие было последним на сегодня. Домашнее задание на завтра я подготовила. Поэтому со спокойной совестью сменила форменное платье Академии на вечерний наряд и, улыбаясь собственным мыслям, вышла к экипажу Эрика, ожидавшему меня. Около ворот городка. «В 22.00 я должна быть в пределах жилого корпуса», сообщила я свой иммунитар. «Правила Академии мне известны», — улыбнулся он в ответ. «С нетерпением буду ждать выходных, чтобы проводить с тобой столько времени, сколько душе угодно. Я уже украсил дом к праздничной неделе. Осталось только пихту нарядить. Но как можно сделать это без тебя?» В ответ... Я прильнула к нему, наслаждаясь его близостью и ароматом зимы, который неизменно теперь сводил меня с ума. На эсфире, наряжая зимнее дерево, нередко приглашали на это событие самых близких, считая, что так мы разделяем друг с другом радость наступающего праздника. Йоль неумолимо приближался, захватывая столицу миллионами праздничных огоньков и фонариков, еловых и пихтовых венков, С плетенной красной лентой, символом наступающего Нового года. Белоснежным покрывалом окутало дома и улицы, отчего желтый свет, исходящий от витрин салонов и окошек таверн, казался еще теплее и уютней. К вечеру мороз крепчал, и от этого бархатно-синее небо, усыпанное миллиардами звезд, казалось бездонным. Такого украшения зимнего дерева у меня еще не бывало. Наряжая пихту, мы разговаривали обо всем на свете, и Эрик, как бы между делом, вешая очередную игрушку на пихтовую лапу, оставлял мимолетные невесомые поцелуи на моей шее или плечах, которые обнажал вырез лодочка на платье. Наши питомцы безошибочно уловив флер романтики, витавший в воздухе проявили максимум деликатности и убежали играть во двор. Такс, осталось в качестве завершающего штриха добавить елочные бусы, — промолвил Эрик, придирчиво разглядывая украшенную пихту. «Согласна, бусы лишними не будут», — кивнула я, глядя вместе с ним на дерево, увешанное разноцветными игрушками. «А их, мы, кажется, забыли взять из кладовки. Сейчас схожу за ними». Эрик вышел. Я осталась совершенно одна в гостиной, и внезапно мне вдруг нестерпимо захотелось найти спальню Эрика. Там я еще не была, поскольку входить в личные покои моего нитар могла лишь после помолвки, но почему-то сейчас мне просто жизненно важно было оказаться там. Как будто что-то неведомое манило меня туда. Да что же это такое? Это странное чувство не раз уже возникало, Хоть и не так остро, стоило мне прийти в дом Эрика, но каждый раз я мысленно запрещала себе даже думать об этом, потому как подобный шаг казался мне весьма неприличным. Эта мысль, за считанные секунды, едва оформившись в голове, стала навязчивой идеей. Я не находила происходящему разумного объяснения. А сейчас, когда Эрик ушел в кладовку, оставив меня одну... Я поняла, что просто сойду с ума, если не зайду в его личную комнату. С одной стороны, это огромная глупость, которая, к тому же, будет выглядеть весьма двусмысленно с моей стороны. Но с другой, такая странная тяга не могла возникнуть на пустом месте. Я уже давно поняла, что своему подсознательному чувству нужно доверять. Оно еще никогда меня не подводило. Желание пойти туда стало навязчивым, И мне уже казалось, что это самое важное, самое необходимое. Я на цыпочках отправилась наверх, где располагались спальные комнаты. «Вот только какая из этих дверей ведет в спальню моего нетар? «Не проверять же мне каждую», — подумала я вслух, и в этот момент массивная деревянная дверь, напротив которой я стояла, беззвучно отворилась, словно приглашая меня войти. Первое, что бросилось в глаза, стоило лишь войти в комнату. Широкая кровать, аккуратно застеленная бежевым покрывалом. Прикроватная тумба, на которой ночной светильник бросал тусклый свет, настоявший рядом снимок в рамке. Мы с Эриком на недавнем праздничном семейном балу по случаю годовщины свадьбы Вальгарда и Астрид. Повернувшись назад, я не поверила глазам, увидев свой большой портрет, висевший на стене напротив. Взяв светильник со стола, вместе с ним подошла к портрету, вглядываясь в собственное лицо на картине. И почему Эрик молчал о том, что написал его и повесил в спальне? Чему эти тайны? Мой взгляд зацепился за знакомое опаловое ожерелье и такие же серьги, маленькую родинку над губой и цветок лирелии в руке. Только платье на мне изображено какое-то старомодное. Такое на сфере носили не одну сотню лет назад, наверное. От картины веяло магией. И, перейдя на магическое зрение, я увидела, что весь мой портрет пронизывала сеть сохранных чар, которые предохраняли его от порчи. И тут мне бросилась в глаза надпись в самом низу картины, выполненная витиеватым аккуратным почерком, в котором без труда узнавалась рука Эрика. Поднеся фонарь поближе к портрету, я прочитала надпись вслух «Ингерт. 1520 год от Рождества Христова. Земля». Светильник выпал из вмиг ослабевших рук и с оглушительным звоном разбился, ударившись о пол.